Эпилог. Наступил третий день без моей сестры. Первую ночь мы с Араном провели у подножия водопада, поскольку у нас обоих совсем не было сил, чтобы двигаться дальше. Оборотень переживал из-за элгоров, но ни один из них нас не побеспокоил. Да и вообще мы больше не видели этих мерзких тварей. Посовещавшись, мы приняли решение не возвращаться обратно в Форт. Я могла доложить о подозрениях сестры насчет капитана Колина при помощи магического вестника. Совсем не обязательно было оставаться здесь и самой проводить расследование. Да и желания заниматься заботами Ковина я не ощущала. Я считала, что заслужила длительный отпуск и собиралась в него отправиться, а возможно, и вовсе больше не вернусь в резиденцию охотников. Мы могли вернуться в деревню Оборотней или же начать восстанавливать их репутацию в Карине. Впереди перед нами раскрывались горизонты полные возможностей. Вот только по дороге мы саранам взглянем, что творится по ту сторону заслона. Мы не спешили, устраивали привалы, когда хотелось отдохнуть, и спали столько, сколько спалось. Мой запасливый муж прихватил из кухни форта немного крупы и соли, так что голодными мы не оставались, хотя ежедневная каша на завтрак, обед и ужин уже начала надоедать. В какой-то момент, перебирая ногами мягкую прошлогоднюю хвою, я услышала странный звук, будто кто-то стучал по дереву. Я остановилась и прислушалась, сделав оборотню знак последовать моему примеру. Я усиленно всматривалась в лесную чащу, но неведомого нарушителя тишины так и не увидела. Что случилось? обеспокоенно спросил Аран, как и я, всматриваясь в обступавший нас лес. Слышишь? Я подняла палец вверх, определяя направление звука. Кто-то стучит. И тут я услышала еще один неожиданный звук. Оборотень засмеялся. Эй, ты чего? Я недоумевала. что смешного он мог найти в лесу полном опасностей, но неожиданно даже против своей воли начала улыбаться в ответ на его смех. Аран, прекрати, что тут смешного? Отсмеявшись, он обнял меня и поцеловал в висок. Это дятел, любимая. Он улыбнулся. Природа начинает возрождаться. Дятел. Ну, конечно. Как же я сама не догадалась. Я так привыкла к мёртвой тишине леса, что присутствие обыкновенной птицы воспринимала как смертельную опасность. Значит, мы победили белую смерть. Решила уточнить я, всё ещё продолжая сомневаться. Я очень на это надеюсь. Аран внимательно посмотрел на меня. поправил за ухо выбившуюся из косы прятку и поцеловал в щеку. Но проверить все равно нужно, чтобы убедиться наверняка. И мы пошли дальше, ведомые чувством ответственности и желанием собственными глазами увидеть изменения на освобожденных от белой смерти территориях. Место, где раньше находился заслон, мы узнали сразу, хотя прежде здесь и не были. Очищающий огонь добровольной жертвы защитницы выжёг не только споры магической заразы, но и все предметы и строения, которые она покрывала и куда успела пустить свои корни. Даже земля здесь была чёрной, обугленной словно после лесного пожара. На многие мили, что хватало глаз, тянулась угольно-чёрная пустыня. Мы не спасли мир, сокрушённо сказала я, созерцая выжженное пространство. Мы его уничтожили. И Гура погибла напрасно. Перестань Арн взял меня за плечи и легко встряхнул. Через несколько лет земля восстановится после пожара, и здесь снова вырастет лес, а потом вернутся люди и отстроят города и деревни. Твоя сестра спасла нас всех, а её подвиги сложат песни, она станет легендой. Я молчала, потому что песни это, конечно, хорошо, да и легенды тоже, но я бы предпочла живую, язвительную гуру рядом с собой. Я вздохнула, а Аран щёлкнул меня по носу. "Куда бы ты хотела отправиться дальше?" спросил он. Я пожала плечами. "Не знаю. У меня всегда были приказы, которым я следовала, и обязанности, которые нужно было выполнять. Наверное, сейчас мне бы хотелось пожить свободной жизнью, когда не нужно никуда спешить, никого опасаться. Только ты и я. Мне нравится твой план." Арон улыбнулся и приподнял пальцем мой подбородок. Ты когда-нибудь видела море? Я покачала головой. Если обойти выжженные земли, а затем свернуть к югу, то можно выйти к бескрайнему морю. Путь туда займёт месяца полтора или два, но мы ведь никуда не спешим, верно? Отличная идея, я улыбнулась ему. Когда пойдём? Да прямо сейчас. Оборотень протянул мне руку. и я вложила в неё свою мы снова углубились в лес где уже начали проглядывать первые зелёные почки знаменуя скорое наступление весны впереди у нас была целая жизнь полная приключений и истинной любви конец